Глава 30. Наперекосяк Юрака тихо сопела на моей постели. Я лежала рядом и смотрела в пустоту. Уснуть не удавалось, хотя веки были тяжелые, словно песок в глаза попал. Слишком много мыслей. Девчонка уснула почти за столом. Кей уложил ее в мою кровать, сказав, что делать ему нечего как малолетних истеричек по коридорам таскать. К тому же светлоликая, Мало ли кто заметит, узнает, догадается. Браки среди троюрными кузинами во всех императорских и королевских династиях вполне себе допускались. Но уж нет, он не согласен. Я тоже была не согласна, если честно. Не самая лучшая пара. Счастлив не будет здесь никто, особенно я, конечно. Он ушел, а я теперь не знала, что и делать. Императрица не любит кейташи. Он ей по степени родства не так уж и близок. Внук младшего брата ее мужа. Я бы сказала чужак практически. Внучку свою Юракай она тоже, впрочем, не особо жалует, но это и понятно. Девочка всеми силами этому способствует. И все же у Светлоликой планы на Юре, иначе бы она не стала ее так опекать. Чем ей помешал Кей? Скажите на милость. Или не Кей, а его отец, Сей и Саму. Юракай говорила, что читала чужие письма. Это строго осуждается обществом, но иногда очень помогает выживанию. Почему Кей не может проникнуть в кабинет Светлалика и заглянуть в ее бумаги? Он же птица. Обернулся, прилетел, улетел. Ко мне в кабинет очень даже неплохо вышло проникнуть. Утром спрошу. Но, допустим, не может. А я могла бы. Вот только его, если поймают, разве что отругают и отправят на дальние высылки, а меня? Казнят, да. Выдворят из страны. Так кто такой Кейташа, чтобы я ради него рисковала? Нет, я давно уже перестала делать глупости. Прежней Мальвы, что поплыла за женихом через полмира, больше нет. Нужно думать о себе, о своей школе, о дочери, о Тайхане. Я больше не одна в этом мире. Я могу потерять куда больше, чем 20 лет назад. Ввязываться в сомнительные авантюры — это просто эгоизм. Особенно ради случайного любовника. Нет, я не буду этим заниматься. Юракай разбудила меня удушливым кашлем. Она дрожала и стучала зубами. Я потрогала лоб, пылает. Кто бы сомневался, воскрешение Кейташи ее просто потрясло, а ночная гроза довершила черное дело. Нужен доктор. Завернув девочку в одеяло и приказав никуда не уходить, я позвонила в колокольчик. К моей радости явился Никея сам распорядитель, лично. Ему я и поручила приглядеть за Юрия, а сама отправилась к Светлалике за советом. Наверное, можно было просто свалить все на Лея Патао, в конце концов, это его прямые обязанности. Но мне хотелось выслужиться перед императрицей и заглянуть в ее кабинет еще раз. Повезло в приемной дежурила Райраки. Она даже не стала задавать вопросов, кивнула и доложила о моем прибытии. Все-таки иметь связи при дворе очень выгодно. Ты хотела меня видеть, Лея Мальва? Да, это касается юракай. Что вытворила моя любимая внучка? Вот как, любимая, а я и не замечала. Гуляла под дождем и простыла, но, откровенно говоря, она заболела от нервного потрясения. «После исчезновения одного из родственников, я знаю», кивнула светлоликая, внимательно глядя на меня. «Глупая девчонка. Разве можно в грозу выходить из дома? Это ты ее нашла, Алия?» «Ночью?» «Да». Привела к себе, напоила чаем и уложила спать. А утром она уже была больна. «Что ты думаешь о Юракай? Я видела, что вы очень быстро сошлись». У меня дочь чуть старше. Я люблю своих учениц. И Юрия очень умная и ранимая. А еще гордая и избалованная не в меру. Что скажешь, вырастет из нее прекрасная лилия или она останется чертополохом? Лилия нет, вздохнула я. Роза, пожалуй, с прекрасными лепестками и острыми шипами. И какая экибана подойдет для нашей розы? Юракай прекрасно будет свести в императорском саду. Забавный диалог, полные метафоры подтекстов. Но да, я и в самом деле считаю, что у Юракай, кроме гордости и лени, есть несколько важных качеств. Она умна, прекрасно разбирается в людях, очень упряма и умеет любить. Камень, из которого она выточена с самого высшего сорта. Ее нужно запрягать в дела империи как можно скорее. Так Юрий удовлетворит свое самолюбие с ответственности и быстрее повзрослеет вот только ее глупая влюбленность все портит неожиданно сказала светлоликая будь она не такой упрямой я бы поверила что все пройдет но эта девчонка своего добьется кейташа станет ее хочет он того или нет у меня похолодело в груди я не люблю кей я вообще любить разучилась давным давно по большому счету он мне даже не нужен Временный попутчик, случайное приключение, не понимая, что держит нас рядом. Но чтобы он и Юра Кай, они совершенно не должны быть вместе. Молча смотрю на Светлолику и мучительно раздумывая, могла ли она приказать расправиться с Кейташей только потому, что запланировала для внучки другую партию. Вряд ли. Это глупо. Очень глупо. Хотя договориться с девчонкой сложно. Я бы попыталась, но меня об этом никто не просил вмешиваться в жизнь императорской семьи. Но «Ки и Кео мертв, осторожно напомнила я. Вздор! фыркнула императрица. Мы обе знаем, что это не так. И обе знаем, в чьих покоях он провел прошлую ночь. Я чувствую, как мои щеки заливают краской. Неудивительно, в общем-то, что она знает. Она и про Евгена узнала откуда-то. Меня больше волнует другое. «Зачем ей я? Какую роль мне принадлежит сыграть в этом странном спектакле?» «Не нужно слов оправданий», — машет широким рукавом светлоликая. «Вы оба взрослые люди. Это так забавно. Никогда бы не подумала, что он обратит свой взор на такую, как ты». Прозвучало унизительно на самом деле, но я только опустила глаза, разглядывая подол наряда. «Что ж, Мальва, ты и сама не раз подобным образом ставила на место своих воспитанниц». «Нравится? Нет. Но зато поучительно». Кейташи всегда был слишком своенравен. От него вечно одни проблемы. «Юракай можно выдать замуж. А что делать с мужчиной?» «Убить?» — мрачно подсказала я. «Кио?» — скинула брови светлалика. «Расточительно и глупо. Если уж убивать, то сделать сакральной жертвой. Иди, Лея Мальва, ты разочаровала меня». Мне уехать? Нет. Твое присутствие на пользу, Юрия, только впредь ничего не принимай из ее рук. Когда она узнает, что вы делите одного мужчину на двоих, моя внучка придет в ярость. Мне вдруг стала крайне неприятна эта женщина. Не только из-за ее слов или брезгливого выражения лица она манипулировала окружающим по своей прихоти, сталкивала их лбами. Уверенная в своей непогрешимости, рисовала линии чужих судеб, не спрашивая ни у кого совета. Все это делала и я в своей школе. Да, масштаб совсем другой, но чем я лучше? Увидеть себя со стороны порой бывает очень полезно. Мне стыдно. Но не стыд, ни разочарование, ни неловкость не помешали мне увидеть среди вороха писем печать Нихонского императорского дома, водяного усатого змея. Пошатнувшись, словно мне стало нехорошо, я задеваю рукавом кувшин с водой, так небрежно оставленный на столе. Разумеется, он опрокидывается и заливает бумаги. Светлаликая бросается спасать документы, и я всеми силами стараюсь ей помочь. На том самом листе мне удается выхватить глазами несколько странных фраз. «Какая ты неловкая, Элея Мальва!» «Душно, и эти кимоно!» «А с кимоно что не так?» Они все мне безнадежно узки в груди. Приходится сильно затягивать корсаж, мне всегда не хватает воздуха. Простите». Светлоликая с подозрением прищуривается и внимательно меня осматривает. «Тебе предоставили одежду не по размеру?» уточняет она. «Немыслимая небрежность. Прикажу выпороть твоего личного слугу». «Киана?» «Его самого. Совершенно ни на что не годен. Выгнала бы в зашей, но все же...» «Своя кровь. Райраки?» В кабинет заглядывает моя бывшая ученица. Как всегда, невозмутимая, очень красивая, с безупречной прической и абсолютно пустым лицом. «Светлоликая?» «Прибери тут. Графин с водой упал. И вызови мне Киана, личного слугу Лея Мальвы». «Забавно. Всецело преданные императрицы Райраки бросают на меня встревоженный взгляд. Я улыбаюсь. Все в порядке. Я в немилости, но это не изгнание. Просто влезла туда, где мне были не рады. И теперь меня будут дергать за ниточки, как марионетку из кукольного театра. Об одном я забыла. Я не ильхонка. У меня нет врожденного почтения к ее роду и к верховной власти. Мне плевать на ее распоряжение. Я даже не гражданка островов, пока. И я не буду плясать под ее дудку. Но мне не безразлична судьба моей школы и моих детей. Я не хочу войны с Нихоном, куда непременно угодит Тайхан. Я не хочу крови и смертей даже ради того, чтобы сохранить чью-то власть. К тому же, кому нужны танцовщицы и садовницы, когда пылают города и умирают люди? А то, что я увидела в письме, меня немало встревожило. Я стою в приемной, нервно сжимая руки. Может быть, сейчас и вправду здесь появится Кей но выскользнувшая от светлой ликой раи раки шипит. «Лея Мальва, лучше бы тебе пока укрыться в своих покоях. Императрица гневается». Приходится послушаться мудрого совета. А дождь все еще идет, Ни гроза, ни ливень, а просто летняя непогода. Иногда тучи совершают обманное па, позволяя пробиться солнечным лучам. Но потом сразу же налетает порыв ветра и бросает в окно брызги воды. Даже в сад погулять не выйдешь. Приходится сидеть в комнате с книгой, которая уже прочитана от корки до корки. Ближе к обеду мне приносят новые наряды. Я накидываю на себя пепельно-розовый халат и убеждаюсь, его шили на меня. Можно больше не издеваться над своими формами. Хоть какая-то польза от визита к императрице. Когда в комнате появляется киан с большим подносом, уставленным чашками и мисочками, Я рада ему как никогда, хотя внутренний голос ехидно замечает, что меня не ждут на обеде и, наверное, на ужине. Кажется, я больше не в фаворе. Кей, я была у Светлоликой. Я уже знаю. По твоей милости мне едва не всыпали палок. По голосу непонятно, шутит он или нет. Лицо услуги невозмутимо, руки не дрожат. Он расставляет на столике кушанье быстро и очень ловко, словно всю жизнь этим занимался. Сними морг, пожалуйста. «Прошу я». Он подчиняется, предварительно задвинув засов на двери, и смотрит на меня своей лукавой улыбкой. Я выдыхаю облегченно. Не злится. «А ты сними халат». «С ума сошел. Не время так шутить». «А кто говорит про шутки?» «Я всегда готов помочь тебе с выбором подходящего наряда. Они ведь теперь подходящие». «Не потому, что ты об этом вовремя позаботился», — ворчу я. «Радость моя, птичка-малиновка. Мне так нравится твоя грудь в вырезе халата, что все мысли вылетели из головы. В этом ничего не видно, кстати». «Почему малиновка?» — скинулась я. «Это из-за веснушек?» «Это из-за того, что ты меня дроздом в малиннике называла. Если твоя школа-малинник, а ты моя птичка, то кем тебе еще быть, как не малиновкой?» Я фыркнула. Глупость такая. А до чего ж приятно. Никто мне не говорил столько теплых слов, как этот несносный мальчишка. Слушай, а я видела то письмо, про которое говорила Юракай. Ну, или другое, но тоже весьма любопытное.